Глава сороковая. Арсений. Я смотрел на лицо Алёны, не мог понять, почему шаблон рвало на куски, на жалкие шмётки. Ночь, проведённая в стенах дома, мало что подсказала мне о прошлом. Какие-то обрывочные воспоминания. В некоторых из них Алёна испуганно прижимается к стене, глядя на меня глазами, широко раскрытыми от страха. В других воспоминаниях она флиртует или пытается это делать. Праздник, ожидание, возбуждение. И следом разочарование с привкусом пепла. Что это? Наше прошлое было именно таким пёстрым, как лоскутное одеяло? Чем я тебя обидел? Внезапно спросил я. Ручка в пальцах Алёны дрогнула, рука девушки замерла над очередным листом. Алёна ниже опустила лицо. Не хочу об этом говорить. У тебя есть другой мужчина? Допытывался я, как будто нарочно расправляя себя, пытаясь расшатать хлипкую плотину беспамятства, чтобы прорвало и затопило воспоминаниями, цельными, выстроенными в ряд. Глядя на Алёну, я чувствовал, что она дорога мне, по-особенному, до болезненной резьи в груди. Но почему тогда всё зашло в тупик? Я люблю мужчину, тихо ответила Алёна. Переложила подписанный лист в сторону. Пожалуй, он лучший, по крайней мере, для меня. Искренний заботливый, очень упрямый, не ищущий лёгких путей. В глазах Алёны блеснули слёзы, и Иван подвинул в сторону Алёны бумаги. У меня много дел, сказал он, глядя на часы. Мне ещё нужно подписать царским несколько договоров. По твоей вине сроки поджимают. Вань, подожди, дай мне поговорить, резко сказал я, жадно разглядывая девушку. Выйди, а? попросил я Ваню. Нет, решительно отказался брат. Это может плохо кончиться. Да для меня? Не смеши, фыркнул я. Я тороплюсь. Едва слышно сказала Алёна, опустила взгляд в бумаги и не поднимала его до тех пор, пока не поставила последний росчерк. Это всё? Алёна смотрела в упор на Ивана, словно тот держал закладную на её душу в своём кармане или имел власть над моей женой. Игорь Владимирович, позвал Иван. Проверьте, везде ли Алёна подписала бумаги. Минуточку. Точный юрист принялся изучать бумаги. Молчание было гнетущим, оно нависло надо мной словно грозовые тучи. Да, всё в полном порядке. Как только Арсений подпишет бумаги, можно будет регистрировать их, улыбнулся юрист. Меня только сейчас кольнуло осознанием того, что я даже не знаю, что подписывала Алёна. Бумаги на развод, но что конкретно там было написано? У меня не было времени подумать. Голова напоминала гудящий колокол. Как бы я ни храбрился, мне было ещё трудно долго сидеть. К тому же, я переусердствовал с попытками встать с коляски без посторонней помощи. Кажется, ещё рано для подобных нагрузок. Я могу идти? Алёна сверлила взглядом Ивана. Я позову водителя, он отвезёт тебя, отозвался Иван. Юрист подвинул кипу бумаг в мою сторону, положив ручку на стол. Хорошо. Ответила Алёна. Она мельком взглянула в мою сторону. Мне показалось, или я на самом деле уловил в её взгляде тень беспомощности и отчаянную мольбу. Я замер, чувствуя, как пульс участился и бьёт в ушах барабанной дробью. Я смотрел, не в силах оторвать взгляда от девушки. Часть меня хотела задержать её любой ценой, даже если для этого придётся упасть поперёк дороги. Я должна вернуть ещё это. Алёна стянула с пальца обручальное кольцо, подтолкнув его в мою сторону. Девушка поднялась с места, Ваня двинулся следом за ней. Поравнявшись со мной, Алёна внезапно остановилась, резко развернул инвалидную коляску. Ваня оказался за моей спиной. Я чувствовал, что он напрягся. Алёнова внезапно подняла руки и сняла с шеи цепочку с кулоном в виде бабочки. Красивый, изящный и безумно дорогой. Меня кольнуло в грудь. Я вспомнил, как вертел его между пальцев, любуясь игрой света на острых гранях драгоценных камней. Мне кажется, тебе пора остановиться с ювелирными подарками. Пытаюсь тебе угодить. Никак не получается, да? Я вопросительно посмотрел на неё через зеркало. Нравится, призналась она. Украшение очень красивое и непритенциозное. Мои пальцы на её плечах, поцелуй. Всего лишь прикоснулся губами к волосам, но успел словить ответную улыбку, лёгкую и манящую. Алёна вложила кулон с цепочкой в мою ладонь и сжав пальцы, наклонилась поцеловать меня, и я сидел как ошпаренный кипятком от быстрого и торопливого поцелуя. Пальцами стиснул кулон изо всех сил. Слушал только стук своего сердца, бьющегося в такт её удаляющимся шагам. Их нельзя трогать. Мой вопросительный взгляд. Бабочек, пояснила Алёна. Их нельзя трогать за крылья. Шаг, ещё шаг. Она уходила, становилась всё дальше и дальше с каждой секундой. Ты не колючка, ты погуливая бабочка. Моя бабочка, моя. Всё происходящее сейчас какой-то фарс. Подлог Алёна, крикнул я. Она вздрогнула всем телом, обернулась. В глазах дрожали слёзы. Твою мать, выругался Иван. Я резко сдал назад, сбив брата с ног коляской. Меня оборгло воспоминанием, что он всегда был против. Говорил, говорил, говорил, увещевал. Я вывалился из коляски, упав на брата, и нацелился на его лицо, ударив кулаком в нос. Сука, ты всё подстроил. Взревел я, вкладывая в удар всю свою злость.